выскочил из нее и быстрыми шагами пошел во след первому. «Вперед, хромоногий!» — кричал он своим страшным голосом. «Вперед, ленивая скотина, контрабандист, набеленная рожа! Смотри, чтобы я не пощекотал тебя своею пяткую! Что делаешь ты здесь между башнями? Ты вышел из башни, туда бы и следовало запереть тебя, ты загораживаешь дорогу тому, кто лучше тебя». И с каждым словом он все приближался к нему,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 «Руки Заратустры».